Глава 17. Когда Телла возвращалась во дворец, солнце уже начало медленно клониться к линии горизонта. День почти истаял, и наступил тот теплый предвечерний час, когда лазурное небо обычно окрашивалось в золотые, сливочные и персиковые оттенки. Но в глазах Теллы все эти цвета в лучшем случае можно было бы назвать сепией. Куда бы она ни посмотрела, везде видела коричневатый, тусклый небосклон, казавшийся странно искривленным, что заставляло задуматься, то ли вечер уже вступил в свои права, то ли у нее что-то со зрением. К тому времени, как она добралась до дворца, почти уверилась, что испытывает на себе еще один побочный эффект от поцелуя Джекса — наблюдать, как некогда яркий мир теряет краски. Но, возможно, истинным побочным эффектом была паранойя, В отличие от унылой улицы, покои Теллы в башне оставались такими же благословенно голубыми, как и раньше, начиная от синевато-сиреневого балдахина над кроватью и заканчивая заполняющей ванну бирюзовой водой. Времени у нее хватило только на то, чтобы сполоснуть руки и сменить заляпанное кровью кружевное платье на новое, полученное от швии. Пошитое из синего атласа с широкими черными бархатными полосками, которые избегали вниз по пышной юбке, оно было темнее, чем те, какие Телла обычно носила. Но что-то в цветовом сочетании придавало ей сил и заставляло чувствовать себя достаточно свирепой, чтобы сразиться с Джексом, легенда и любым другим участником караваля. Пружинистой походкой, которая, как она надеялась, никуда не исчезнет, Телла перешла из спальни в гостиную и... Едва сдержала проклятие при виде ожидающей ее сестры. Скарлет сидела у неразожжённого белого камина. Телла не знала, как она нашла сюда дорогу, но ничуть не удивилась, поскольку временами казалось, что Скарлет наделена магической способностью отыскивать ее, где бы ни находилась. Телла не знала, все ли старшие сестры схожим образом связаны со своими младшими родственниками, или что-то особенное имелось только у них двоих. Телла никогда бы не призналась в этом Скарлет, но осознание того, что сестра может выследить ее, несмотря на препятствия, всегда даровало ей чувство безопасности, хоть зачастую и не было удобным или комфортным. Телла не гордилась собой за то, что избегала Скарлет, Имелась веская причина не навестить сестру прошлой ночью, но следовало найти время, чтобы проведать ее на следующее утро и извиниться за то, что не сказала правду об Арманде. Элла зашагала к Скарлет, но та не подняла головы. Взгляд ее оставался прикованным к собственным рукам, в которых она держала пару перчаток телесного цвета, присланных утром Джексом. «Ты знала, что перчатки — это символический подарок?» Скарлет потерла одну из них между пальцами. «Сейчас это не в моде, но я как-то читала, что в начале правления Элантины преподнести девушке пару перчаток означало сделать ей брачное предложение». Думаю, подарив перчатки, чтобы защитить ее руки, молодой человек тем самым выражал готовность заботиться о своей избраннице. Я бы предпочла что-то менее символичное и более практичное, например, кровь. Скарлет резко вскинула голову. Это совсем не романтично. Однако Телла заметила, что сестра густо покраснела, как будто идея скорее взволновала ее, чем оттолкнула. — Интересно, что бы это означало? — подумала она. Про кровь Телла брякнула просто так, чтобы придать разговору нотку легкомыслия. Но, похоже, ее заявление направило мысли Скарлетт в более светлое русло, поэтому Телла решила развить тему. «Я читала об этом в одной из твоих свадебных книг. Это древний супружеский обычай. Влюбленные пили кровь друг друга, чтобы заставить сердца биться в унисон, так что даже когда они расставались, могли почувствовать в безопасности ли другой, или боится». «Вот и я бы хотела, чтобы кто-то подарил мне частичку себя, а не какие-то там перчатки. А твой жених дал тебе пузырек с кровью, прежде чем сделать предложение прошлой ночью». Невысказанное проклятие обожгло Телли язык. Ее сестра должна была присутствовать на балу, чтобы поговорить об арманде. Но, похоже, Скарлетт избегала этой темы, и Телла не могла ее винить. Однако она пожалела, что сама не заговорила об этом. «Откуда ты знаешь?» «Хоть я и не пошла на праздник прошлой ночью, это не означает, что я свернулась калачиком под одеялом и отрешилась от происходящего во дворце», — пояснила Скарлет. «Подозреваю, что даже если бы я это сделала, до меня все равно дошли бы слухи о публичном проявлении чувств наследника и его стремительной помолвке с девушкой по имени Донателла. «Скар, тебе не о чем беспокоиться. Я могу все объяснить». «Разве похоже, что я беспокоюсь?» Скарлетт, возможно, выглядела немного мрачной, но теперь, когда она подняла голову, Телла с удивлением увидела, что морщинки вокруг ее карих глаз разгладились, розовые губы не сжаты, и говорит она приятным легким голосом, не заламывая руки. Пришел черед Теллы тревожиться. Она знала, что старшая сестра переживает всегда, даже без всякого повода. Однако теперь, когда повод был, она казалась невозмутимой. «Так тебе действительно все равно, что я помолвлена?» Телла плюхнулась на мягкий диванчик напротив Скарлет. «Телла, я знаю, что ты просто шутишь, но все же мне несколько не по себе. Ты можешь внятно объяснить мне, что произошло на самом деле?» Черт бы все подрал. Именно откровенного разговора Телла больше всего и боялась. Скарлет продолжала улыбаться натянутой и немного покровительственной улыбкой, как будто Телла была маленькой девочкой, рассказывающей выдуманную сказку. Впрочем, Телла не могла ее винить. В некотором смысле она в самом деле чувствовала, что стала героиней истории. Живет в Золотой Башне, злой принц проклял ее саму, а ее мать заключил в темницу. И если Телла не справится со своей задачей, обе они будут обречены, а Скарлет останется совсем одна. Телла глубоко вздохнула. Во время прошлого каравали ей уже приходилось убеждать сестру в своей мнимой помолвке, и она могла бы сделать это снова — По сути, именно так и нужно поступить, если хочет, чтобы Скарлетт оставалась в безопасности. «Я знаю, это кажется внезапным и невероятным», — начала Телла. «Я и сама не до конца осознала происходящее. По правде говоря, мы больше года писали друг другу письма, но до вчерашнего вечера я понятия не имела, что он наследник Алантины. Поэтому, когда он сделал мне предложение, я не смогла сказать «нет». «Телла, прекрати!» Краска сбежала со щек Скарлетт. Не знаю, чего ты пытаешься добиться, но это правда совсем не смешно. Я вовсе не шучу. Если бы ты присутствовала прошлой ночью на празднике, то увидела бы и поняла. Прошлая ночь знаменовала собой начало караваля, — возразила Скарлет. Все, что происходило в том бальном зале, было игрой. Тебе ли этого не знать? Скар, я отдаю себе отчет в том, что из себя представляет караваль, — воскликнула Телла, понимая, как нелепо прозвучало ее заявление. Она совершила ошибку, рассказав сестре о письмах, ведь эта история оказалась почти полным повторением истории самой Скарлет. Но у Теллы имелся оракул, который мог подтвердить ее слова. Похоже, пришло время ее сестре услышать полную или почти полную правду. — Это другое, Скар. Дело не только во мне. Это касается нашей матери. — Нет, — отрезала Скарлет. Ее голос прозвучал так резко, что задребезжала люстра. по-другому никогда не бывает, как бы сильно тебе не хотелось в это верить. Мне все равно, что тут замешано на этот раз. Когда я участвовала в каравале, игрой он совершенно не казался. Легенда позаботился о том, чтобы в нашей жизни заблаговременно появился хулиан. Потом его убили, а вслед за ним умерла и ты. После этого я уже не различала где правда, а где ложь. я поняла, что была не права, когда рассталась с мнимым женихом, потому что никогда не встречала настоящего. Голос скарлет дрогнул, Телла могла бы поклясться, что увидела, как слова разбились о ковер и рассыпались по роскошному полу, когда самообладание сестры наконец дало трещину. Похоже, ситуация вышла из-под контроля. Телла вовсе не хотела, чтобы Скарлетт так глубоко обманулась, влюбилась и осталась с разбитым сердцем, сраженной горем и сбитой с толку. Караваль должен был освободить их обеих от страхов, Домашней тирании со стороны отца и несчастных браков. Не знаю, поможет ли тебе, если я скажу, что и меня тоже обманули. Телла поднялась с дивана и с опаской шагнула навстречу сестре. Хоть Скарлет и была выше Теллы, почему-то сейчас, сгорбившись перед холодным камином, выглядела маленькой и необычайно хрупкой. Клянусь, я понятия не имела, что графа играл актер, пока все не закончилось. Но все равно мне очень жаль». знаю", пробормотала Скарлет. "И не сержусь на тебя. Следовало бы самой догадаться, ведь мне много раз напоминали, что происходящее всего лишь игра. Полагаю, сейчас уже слишком поздно отговаривать тебя от участия. Но, Тела, пожалуйста, будь осторожна". Скарлет резко вскинула голову. Караваль может быть волшебным, романтичным и чудесным, но заклинания, которые он накладывает, нелегко стряхнуть. И в половине случаев люди, похоже, и вовсе не понимают, что их околдовали. «Скар, если ты права и происходящая лишь игра, не означает ли это, что тебе не о чем беспокоиться? Или ты все же веришь, что это нечто большее?» «Меня вовсе не игра беспокоит», — возразила Скарлет. «Я думаю о твоем сердце, Телла». Не знаю, что на самом деле происходит, но, учитывая все эти слухи о помолвке, хочу напомнить. Караваль способен заставить людей влюбляться, и иногда их избранниками становятся не вполне реальные персонажи. Телла была не настолько глупа, чтобы заверить вслух, что с ней этого никогда не случится. Она считала, что когда девушки открыто высказывают подобные чувства, они обычно желают, чтобы произошло обратное. бросая вызов Мойрам, чтобы те даровали им то единственное, чего, по их утверждению, они не хотели. Но любви Телла желала не больше, чем, например, заразиться болезнью. Нет поцелуев, за которые стоило бы умереть, как нет и душ, с которыми стоило бы слиться. В мире много красивых молодых людей, но Телла считала, что никому из них нельзя доверить такую хрупкую драгоценность, как собственное сердце. особенно учитывая, что принц-сердец обрёк его быть разбитым много лет назад. Но даже если бы не такая судьба её ожидала, она не собиралась влюбляться в кого-то, кто всего лишь играл роль. Конечно, ничего этого она не могла сказать Скарлет, поскольку видела, как сердце сестры разрывается из-за Хулиана. То, что он сделал, чтобы удержать её, их в конечном итоге и разлучило. Телле следовало бы приложить больше усилий, чтобы убедить его сказать правду. Она знала, что в случившемся была не только ее вина, но ничего не могла поделать. «Я не верю, что все так безнадежно, как кажется», — сказала Телла. «Думаю, Хулиан так привык лгать, что по-другому просто не умеет. Едва ли что-то тут могло измениться. Однако я верю в то, что он любит тебя». Это ясно любому, кто видит, как он на тебя смотрит. Ты — звезда, озаряющая ему путь во тьме. И если сама чувствуешь к нему то же самое, то должна дать ему еще один шанс. — Хотелось бы мне, чтобы все таки было, — отозвалась Скарлет. Но в конце прошлого караваля Хулиан обещал не лгать мне и не смог сдержать клятву даже в течение одного дня. Телла и сама нарушала обещания столь же часто, но сейчас, вероятно, было не самое подходящее время напоминать об этом. Кроме того, она не хотела делать выбор за Скарлет. Она действительно верила, что Хулиан любит ее сестру. Но, возможно, его жизнь была настолько пропитана ложью, что он не способен измениться. А Скарлет заслуживает большего. Телли оставалась надеяться, что Скарлет не вспомнит снова о графе. Она присела на край белого камина, чтобы быть поближе к сестре. «Выходит, ты намерена всю неделю просто прятаться в своей комнате?» «Пока не знаю». Взгляд у Скарлетт стал отстраненным, когда она посмотрела в окно на дворец и город за его пределами. Подумав о чем то она скривила губы, затем, склонив голову на бок, обвела глазами элегантную голубую мебель и, подняв голову, заметила множество резных херувимов, словно наблюдающих за ней сверху. «Пожалуй, я останусь здесь», — решила она. «Твои покои достаточно велики, чтобы вместить еще одного человека». «Кстати, о покоях», — подхватила Телла, — «Ответь ко мне, как ты сюда попала?» Скарлет слабо улыбнулась. «Так уж случилось, что вчера я разбила вазу, швырнув ее об стену в своей комнате, и случайно обнаружила вход в потайной туннель». Подойдя ко второму камину, она провела рукой по краю полки. Раздался щелчок, несколько кирпичей отъехали в сторону, и в воздухе запахло паутиной и старинными тайнами. «Блестяще!» — захлопала в ладоши Телла. Лицо Скарлетт просветлело. «Если хочешь, я тебя по нему проведу». Телли, конечно же, было любопытно, но, бросив взгляд в ближайшее окно, она увидела, что краски окружающего мира поменялись. Место коричневых оттенков заняли многообещающие бронзовые, как последнее прощание перед заходом солнца. Скоро наступит ночь, на небе появится новая созданная легенда созвездия, и караваль возобновится. Опаздывать ей совсем не хотелось. Если верить тому, что сказал прошлой ночью Джекс, и подозревала сама Телла, первая полученная подсказка, в которой говорилось о части Валенды, исполненной веры в волшебство, намекала, что вторую следует искать в районе храмов. Бывать в этой части города Тэлли еще не доводилось. Но она знала, что эта территория куда больше, чем кварталы пряностей и атласные вместе взятые. На поиски может уйти вся ночь. «Давай ты мне в другой раз все покажешь», — перебила ее Телла. Уже почти закат, мне пора идти. Слово «караваль» Телла не произнесла, но улыбка Скарлет разом увяла. Телла потянулась к руке сестры, ей было тяжело оставлять ее, зная, как она уязвлена, и не хотелось добавлять еще больше беспокойства. Понимаю, что сейчас ты не доверяешь моему суждению, но я способна отличить игру от реальности. Дело не в тебе. Со вздохом перебила Скарлет. Я не доверяю легенде и всем тем, кто на него работает. И с твоей стороны было бы разумно поступать так же. Вспомни хотя бы истории, которые рассказывала нам бабушка Анна. Легенда нравится быть злодеем. Телла усмехнулась. Разве такое забудешь? Это всегда было моей любимой частью. Едва ли это справедливо для нынешней игры. Если великий магистр в самом деле исполнял роль злодея, то он мог скрываться за личиной лишь одного человека — Джекса. Телла не хотела даже думать об этом, хотя с легкостью могла представить Джекса в цилиндре и фраке с красной розой в руках и зловещей улыбкой на губах. Возможно, если бы в то утро кончики пальцев Телла не начали кровоточить в присутствии Данте, у нее могло бы возникнуть искушение счесть, что Джекс действительно легенда, и все происходящее просто жестокая шутка. Но Телла знала, что Джекс настоящий принц сердец. Это глубинное понимание было сродни уверенности, что сестра пожелает вернуть ее к жизни, если она умрет. Телла чувствовала силу Джекса с того момента, как они поцеловались. Она отличалась от магии Караваля. волшебство легенды сверкало, как ожившие сны, в то время как магия Джекса была подобна ночным кошмарам. И сейчас она проявляла себя в ее замедляющемся сердцебиении. Тук-тук-тук. Пауза. Тук-тук. Пауза. Тук-тук. тук Пауза. Тикающие часы у нее в груди. Телла не хотела ни быть проклятой, ни столкнуться с необходимостью умереть. Она хотела спасти свою мать, снова увидеть ее во плоти, узнать, кто она на самом деле и почему ушла. Если бы Джекс был легендой или одним из его актеров, этого бы никогда не случилось. Джекс не может быть великим магистром. Но в таком случае легенда еще больше злодей, чем Телла могла вообразить.